Бритва прилетела в сантиметре от лица Масурао и вонзилась в одну из бетонных колонн по самую рукоятку. Ножи я метать немного научился за эти годы, только жаль, что проку от этого сейчас не случилось никакого. А так хотелось. Теперь там мразь просто порубит нас в фарш с этой вот мерзкой ухмылкой, которая вновь искривила его губы после моего неудачного броска. Но уж хрен там по всей его каменной морде». Я аж по-любому попробую вцепиться ему зубами в горло, хоть и понимаю, что шансов на это у меня нет совершенно никаких. Все эти героические мысли промелькнули у меня в голове за ту долю секунды, что произошло с момента броска до того, как мой нож вонзился совершенно не в ту цель, куда мне так хотелось его воткнуть. Зато короткое мгновение, когда мой взгляд пересекся с торжествующим взглядом Масурао, отведенным от Виктора и переключившимся на меня». Неблагодарное это дело, торжествовать победу, еще не победив. Каменоморды отвлекся всего лишь на секунду, и это решило его судьбу. Еле слышный щелчок раздался оттуда, где стоял Савельев. И почти сразу за ним второй. Масурау пошатнулся. На его груди стремительно расплывались темные пятна, и маленькие отверстия в центре этих пятен свидетельствовали лишь об одном. Это были пулевые ранения». Уж я-то на них за свою жизнь насмотрелся предостаточно и ни с чем не спутаю. Но кто мог это сделать, если нас с Хащем обезоружили? Да и бесшумные выстрелы без малейшего намека на лязг затвора — это нечто очень специфичное, далеко не всем спецназовцам доступное. Виктор продолжал стоять в стойке со своим ниндзято. Хлинок меча, прямой, словно последний луч заходящего солнца, был направлен в сторону Масурау а из рукояти со стороны гарды поднималась еле видимая струйка нагретого воздуха. Такая же, как бывает при выстреле, разработанном еще в СССР патроном замкнутого типа. В этом случае бесшумность достигается не за счет глушителя, а благодаря запиранию пороховых газов в гильзе. Так работает, например, знаменитый НРС, нож разведчика специальный, в рукоять которого вмонтировано стреляющее устройство. Вероятно, в рукояти меча Виктора находилось что-то подобное, позволяющее произвести два выстрела. Жаль только, что Савельев не в голову попал. Видимо, мало практиковался в стрельбе из своего супермеча. И, похоже, ранения оказались несмертельными, потому что Масурау с искаженным от ярости лицом бросился на Савельева, который успел перевернуть свой меч клинком назад по навершиям рукояти к врагу. На мгновение в лице Масурау промелькнуло понимание происходящего — Фатальное такое понимание, обреченное. Надо отдать ему должное, он все-таки попытался дернуться в бок, сместиться с линии атаки. Но уж больно силен был его рывок, и слишком малое расстояние отделяло его от Савельева. Раздалось тихое шух, и каминомордова отбросило назад с невероятной силой, словно тряпичную куклу. Я лишь успел заметить кровавое облако, которое вылетело из его спины. Еще один выстрел — Нет, на этот раз это был не выстрел, а нечто иное. В следующее мгновение я увидел, что от рукояти меча Виктора к груди Масурау тянется тончайшая проволока. Похоже, это нечто вроде гарпуна. Мое предположение подтвердилось. Раздалось вторичное шуршание. Виктор покачнулся. Возвращение гарпуна в рукоятку меча оказалось очень мощным. Настолько мощным, что метательный снаряд, раскрывшись в теле Масурау наподобие лепестков, Вырвал из него порядочный кусок мяса вместе с еще одним кровавым облаком, на этот раз вылетевшим из груди. мордой пошатнулся и рухнул на колени. Кровь из его развороченной груди вытекала толчками, окрашивая темно-серый костюм в черный цвет. Но Масурау был еще жив. Стоя на коленях, он, не отрываясь, смотрел на Виктора, словно хотел навечно запечатлеть в памяти и унести с собой в могилу образ своего врага, которого ему так и не удалось победить. При этом его губы что-то беззвучно шептали. И, похоже, Савельев сумел прочитать по губам то, что пытался сказать ему Масурау. Он кивнул и сделал шаг. «Не ходи!» — сказал я. «Кто его знает, что у него на уме? Может, он хочет уйти в край, в вашу страну Такайо вместе с тобой?» Виктор покачал головой. «Однажды я обещал, что разрешу ему выполнить ритуал сепуку когда придет время. И вот оно пришло. А я привык выполнять свои обещания. Я кивнул и не стал больше задерживать своего друга. Потому что сам такой же. Если пообещал, то делаю, чего бы мне это ни стоило. При первом ударе гарпуном, Катана вылетела из руки Каменомордова и сейчас лежала на полу в двух шагах от него. Виктор подошел, поднял оружие врага и, приблизившись к Масурау, протянул ему меч. Клинком вперед. Сначала я не совсем понял, в чем дело, но потом до меня дошло. Камина морды с легким поклоном принял оружие. Взялся руками за клинок и, не обращая внимания на то, что лезвие мгновенно прорезало ладони до кости, из последних сил резким движением слева направо вспорол себе живот. После такого ранения человек умирает долго, несколько часов. Это я знал точно из своего боевого опыта. Конечно, Масурао ушел бы в страну такую раньше, с такими дырами в груди долго не живут. Но вот сколько бы еще продержалось тренированное тело борясь за жизнь, это вопрос. И каждое мгновение этой борьбы было бы наполнено невообразимыми мучениями для умирающего. Но Виктор, по моему мнению, поступил благородно. Взмах мечом, удар, и голова Масурао повисла на тонком куске кожи, свесившись на грудь в последнем поклоне. Не знаю, случайно так получилось или нарочно, но это не суть. Главное, что Савельев не позволил своему врагу мучиться, подарив ему быструю смерть. Это для любого живого существа на свете дорогого стоит. А еще мне показалось, что за мгновение до удара Виктора губы умирающего сложились в ту самую мерзкую ухмылку, которую и так любил при жизни. Что ж, даже если это и так то это была последняя лыба Масурау, упокоив его страна или, что вероятнее, японский ад, населенный негостеприимными демонами бога Эммы. Кстати, мне, Виктору и Хащу, наверное, тоже стоило бы улыбнуться в последний раз, ибо, увидев смерть своего вождя и учителя, все ниндзя в серых костюмах синхронно подняли свои автоматы, направив их на нас. «Ну, вот и все», — промелькнуло у меня в голове. Осталось пара-тройка секунд, пока Престиж Масурао прикинет, как лучше нас расстрелять так, чтобы своих же не задеть, и с той же целью просчитает траектории возможных рикошетов от бетонных колонн. Как говорится, вдохните и выдохните в последний раз. Внезапно я почувствовал сильный толчок, и это был не удар первой пули, прилетевшей в меня. Воздухом толкнуло, да так, что я еле на ногах удержался. Ниндзям пришлось хуже. Они были поменьше нас, европейцев, и потому легче. Другие бы попадали на пятую точку, больно отбив себе ягодицы об бетонный пол. А эти, как только их шибануло, кувыркнулись назад, и тут же вышли в стойки для стрельбы, готовые изрешетить того, кто посмел обойтись с ними столь непочтительно. А они уже выходили, те, кто посмел, из портала, открывшегося посреди зала. Мощный был портал, впечатляющий, Я таких еще не видел, похожий на полукруглый тоннель с обрамлением из закрученного в спираль плотного воздуха, который постоянно находился в движении. Причем эти прозрачные, почти невидимые жгуты выглядели как-то неприятно, неестественно. Того и гляди развернутся и начнут без разбора хлестать по всем собравшимся в этом подземелье. Люди, вышедшие из портала, тоже выглядели необычно, в таких же ниндзячих глухих костюмах, оставляющих открытыми лишь глаза, только снежно-белого цвета. И на груди у каждого слева — эмблема. Иньян в виде щита и японский меч за тем щитом, но не катана. Клинок прямой. Стало быть, ниндзя-то, такой же, как Виктор сейчас держал в руках. Кстати, с оружием у белых было неважно. По два меча, рукояти которых торчались за плеч. И на этом все. Слабовато против целой оравы автоматчиков изготовившихся к стрельбе. Но, к моему удивлению, серые стрелять не стали. Более того, они все как один вдруг закинули автоматы за спину и склонили головы в поклоне. Что бы это могло значить? С этим немым вопросом в глазах я посмотрел на Савельева, который, кстати, тоже отвесил поклон в сторону прибывших. Интересная тема. Понятное дело, что Виктор в Японии учился где принято кланяться каждому встречному поперечному. Могу ошибаться, но, насколько я помню, менее уважаемый должен первым кланяться более уважаемому. И кто ж такие эти белые, что Савельев уважает их больше, чем они его? Не думал, что они существуют, негромко проговорил Виктор. На их одежде эмблемы Ганзицурю, самой древней школы ниндзюцу, которой сегодня владеет самурайский клан Сагара. Такой вот выверт истории. Раньше самураи враждовались ниндзя, а сейчас объединились в один из самых загадочных и сильных кланов Якудза. Теперь я понимаю то, что однажды сказала о них Александра. Они приходят из пустоты и уходят в пустоту, не оставляя следов. Я подошел к Виктору поближе. И чем они занимаются? Просто ходят туда-сюда в пустоту и обратно? Они восстанавливают равновесие мира? отозвался Савельев. «Это все, что я о них знаю». «Ну, офигеть! Интересно, как Якудза восстанавливает равновесие мира? Выпиливает тех, кто мешает балансу Вселенной? Ну, а как еще-то?» «Ясное дело, больше никак. Остается только выяснить, кого эти Сагара решили зачистить на этот раз, чтоб миру лучше балансировалось». «И чуйка мне подсказывает, что нас, если б шайка Масурау напрягала Вселенную, Эти белые давно бы ее ликвидировали. А тут мы приперлись, завалили продвинутого ниндзю. И вот тебе, пожалуйста, полиция равновесия тут как тут прибыла получать с нас за косяк вселенского масштаба. Но рубить нас в бастурму они не спешили. Стояли себе, спокойно оценивая обстановку. В результате, похоже, сгорбившиеся в поклоне подручные Масураоу пришельцев не особо заинтересовали, и их немигающие взгляды воткнулись в нас. «Приветствуем видящего истину», — синхронно раздались его голоса, глубокие и насыщенные, словно принадлежащие не людям, а божествам. «Приветствую видящих истину», — отозвался Виктор. Его голос тоже был каким-то другим, узнаваемым, но в то же время странным, словно шел из глубокого тоннеля. И тут я осознал, что не слышу их ушами. Да и странно было бы, если бы японцы говорили, а я понимал, что они там толкуют на своем языке. Их голоса звучали в моей голове. Вернее, даже не так. Звука не было. Просто они возникали у меня в мозгу эдакими мыслеобразами, чистой информацией, поступающей мне в голову, минуя органы чувств. Губы белых не двигались, лица тоже. Но я понимал, сейчас они общаются с Савельевым, а я просто слышу чужой разговор, происходящий без слов. Ты нарушил закон мироздания и законы Икудзы Аминаками. Произнес, а может, подумал тот белый, что стоял посредине. Видимо, главный в этой шайке. Ты ослушался учителя, не убив меченосца. Более того, ты спас это проклятое мироздание чудовища, способное менять прошлое и будущее миров. После этого вместе с ним ты нарушил ход времени и не дал погибнуть одной из аномальных зон, обреченных на уничтожение. А сейчас ты бесчестно убил синоби уровня пустоты. Согласно линиям вероятности, он должен был прожить долгую жизнь и воспитать многих замечательных воинов, которые теперь, без достойного учителя, превратятся в отребья. Что ты скажешь в свое оправдание? Про себя я решил, что за проклятое мирозданием чудовища это хамло мне ответит лично. Мне только до бритвы добраться. С ней я себя как-то увереннее чувствую, когда приходится объяснять всяким крутым суперменам, что они не правы. Но сейчас Чуйка мне подсказывала, что так просто подойти и дать в глаз этому Сагари не получится, а нарываться без малейшего шанса на победу есть глупость несусветная. Поэтому я решил подождать, чем закончится мысленный батл Виктора с этими ниндзями-самураями, ибо был уверен, что Савельев так просто наезжать на себя не позволит. И не ошибся. Если я нарушил закон мироздания. «Пусть она меня и судит», — отозвался японец. «Люди, назвавшиеся хранителями равновесия, — это всего лишь люди. И при всем уважении к древности вашего клана, что бы вы сейчас ни говорили, это всего лишь ваши слова против моих слов и ваше мнение против моего, не более. Да, я спас мученосца, потому что он мой друг, который не раз спасал меня, и мы уже давно потеряли счет нашим обменом долгами жизни». «Но разве в клане Сагара не принято спасать друзей, попавших в беду?» Белые переглянулись. Законы Якудзы, начал было старший. Но Виктор уже, что называется, поймал волну и теперь гнал в наглую, наплевав на все регалии этих вершителей чужих судеб. «Я внимательно прочитал клятву Синоби, прежде чем подписать ее своей кровью», — перебил Савельев Белого. «Там написано, у меня нет закона». Самосохранение станет моим законом. Да, я спасал себя и друзей, не позволив нам погибнуть вместе с обреченной зоной. Помните, что написано в клятве: У меня нет привязанностей. Верность клану моя привязанность. А мои друзья это и есть мой клан, который защищает меня и который я всегда буду защищать до последней капли крови. Да, я бесчестно победил врага после того, как он попытался бесчестно победить меня, потому что был в своем праве отплатить мерзавцу той же монетой. Но при этом я помог ему умереть достойно, согласно древним законам наших кланов. Так вот, найдется ли теперь среди вас, хранящих равновесие, тот, кто скажет мне, что я в чем-то нарушил клятву Синоби, которую вы, самураи Сагара, называете законом якудзы? Белые молчали, переваривали. Возможно, о чем-то говорили между собой, только мы с Виктором этого не слышали. Скорее всего, шушукались, конечно, потому что уж больно долго мы торчали столбами посреди этого гребаного зала, у меня аж спина зачесалась. И вроде бы надо пошкуриться меж лопаток, а неудобно как-то, уж больно момент драматичный. Когда, например, в приличных книгах случаются такие моменты, все непременно духовно просветляются, читатель слезу пускает ненароком. «А я что напишу, если белые передумают нас валить?» я соберусь записать все, что с нами произошло. Что в напряженной паузе кульминации романа можно сказать «Хребтину чесал, как шелудивый крысопёс». Не, не дело. Потерплю, так уж и быть. Наконец, главный белый разродился. Мы обсудили твои слова аминоками, и пришли к выводу, что ты виновен. Ответь, мать твою за ногу. А до бритвы я добежать, наверное, не успею. Хотя, если рвануть прямо сейчас... Крайнему белому зарядить по колоколам, выдернуть нож из колонны и... Но ущерб, что ты причинил меньше пользы, которую ты принес. линии вероятности уже изменились, причем в лучшую сторону, чем складывались ранее. А это значит, что мироздание приняло твою правку времени и сочло ее полезной для себя. Ага, так-так. Похоже, есть шанс, что все кончится по-хорошему. И не придется проверять на крепость гениталии крайнего белого который, видимо, уловив мои агрессивные флюиды, слегка напрягся. К тому же мы пришли к выводу, что не случайно твой меч, созданный великим мастером нашего клана, выбрал своим хозяином именно тебя. Также мы учли, что сегодня ты, синоби стихии воды, совершил невозможное, убив мастера стихии пустоты. Такого еще не было никогда в истории Японии. Поэтому мы, видящие истину, говорим тебе о Минакаме, мастер пустоты. Иди и дальше по своему пути воина, но никогда не забывай о клятве Синоби, которую мы, самураи клана Сагара, называем законом Якудзе. Стихии пустоты, без убийства неживого? В мыслях Виктора я почувствовал смятение. «Именно», — отозвался старший. «Разве ты не знал? Убивая неживого, Синоби стихии воды сам становится неживым. Его Ками умирает». Такую цену берет мироздание за те способности, что дает взамен. Живой человек не может нести такой груз, поэтому он доступен лишь мертвому. Но сегодня свершилось необычное чудо. Живой убил неживого и при этом сохранил свое камень. Что ж, видящие истину надеются, что ты достойно распорядишься своим даром или проклятием. Они повернулись и ушли обратно в свой портал а мы остались стоять посреди толпы автоматчиков, которые почему-то больше не собирались в нас стрелять, и разгибаться тоже. Так и стояли в поклоне, опустив головы к низу, пока Виктор что-то не сказал им по-японски. Тогда автоматчики синхронно закинули свое оружие за спину и замерли, словно статуи. А Виктор снова что-то по-японски сказал. И тогда из толпы вышел один боец, такой же невысокий, как и остальные жители этой страны, и направился к Виктору, на ходу стаскивая с головы капюшон. Впрочем, я как-то даже не особо удивился, когда по плечам того бойца рассыпались роскошные черные волосы, такие же, какие были у Александра. Ну да, где же еще быть юной Куноити, как не среди воинов, которых воспитывал Масурау? Он же сам об этом сказал. Причем готов поспорить, что каменомордый, как следует промыл девочке-подростку мозги, и не исключаю, что сейчас она достанет из складок своего просторного одеяния что-нибудь колюще, режущее, и ядовитое, и всадит японца, который стоит и смотрит на нее, и не видит ничего больше, кроме лица, одновременно похожего и на мать, и на отца. Но нет, не всадила. Подошла и начала говорить на чистейшем русском языке, которому наверняка ее Александра научила. — Здравствуй, отец! — произнесла она с почтительным поклоном. Япония все-таки, понятное дело. — Здравствуй, дочь, — ответил Савельев, поклонившись в ответ чуть менее глубоко. — Этикет, однако, тоже понятно, хотя на душе у Савельева, небось, сейчас черт знает, что творится. — Учитель сказал, что ты слаб духом и телом и недостоин называться моим отцом, — продолжила девочка. — Но я видела, как ты убил учителя, который повел себя недостойно. Уважение к противнику — это путь к совершенству. Но если противник не уважает тебя, то это значит, что он сошел с пути воина, и тогда Синоби может убить его так, как сочтет нужным. В таком убийстве нет бесчестия, а если его нет, то это чистая смерть, достойная рук мастера стихии пустоты. Мать много рассказывала мне о тебе, и я горжусь, что у меня такой отец. — А я горжусь, что моя дочь верно понимает суть пути Синоби, — отозвался Савельев. — Ну, понятно. Там, где русские люди обнимаются и плачут от счастья, ниндзя-папа и его ниндзя-чада с невозмутимым видом говорят друг другу всякие мутные и длинные восточные предложения. А еще я понял, что на этом наши пути с Виктором расходятся. бы он ни решил остаться в Японии или же уйти отсюда куда угодно, у него теперь есть дочь, о которой ему надо заботиться. И этим двоим совершенно не нужны рядом сталкер-одиночка и мутант с жуткой рожей. Конечно, сейчас японец не в лучшей форме, но у него теперь есть целая школа тинейджеров, которые, судя по глазам, горящим в прорезях накидок, смотрят на без стихии и пустоты, как на бога. Скажет дров нарубить, костер развести, выполнят, жратвы приготовить запросто. Самоубийца прикажет посредством выпускания кишок, как у них тут принято, зарежутся как раз плюнуть. Так что с эдакой командой Виктор теперь точно не пропадет. И плевать, что они из разных кланов Якудзы. Видно же, захочет Савельев, и как нифиг делать, уведет за собой эту толпу учеников хоть в свой клан, хоть на край света. Я подошел к бетонной колонии и совершенно без усилий вытащил из нее свою бритву. Клинок ножа знакомо отрывался невой. А это значит, что мой нож под завязку заряжен аномальной энергией, и вполне способен прорубить портал в пространстве для перехода в любую точку любого временного отрезка, любой из вселенных розымеров. Ну что, валим отсюда, тихонько поинтересовался Хащ, подойдя поближе. чё от меня среди этой шайки отморозков как-то неуютно? Если помнишь, ты обещал помочь мне вернуться обратно в зону. А тебе куда надо, в какую вселенную? Домой пойди вернуться хочешь? Да я хрен его знаю. — почесал ктулху лысый затылок. — У меня там ни родни, ни знакомых особо нету. Только пара придурков, искателей артефактов, да бармен, барыжная рожа которого мне изрядно осточертела. Я б лучше другие места и миры посмотрел, чем у клюва в баре киснуть. Да и после того, как мы будущее нашей зоны изменили, совершенно не факт, что тот бар вообще на месте. Ты сам-то куда подашься? Это был хороший вопрос. А куда бы, собственно, я хотел податься? Есть ли место в розе миров, где я кому-то действительно нужен? Куда пойти тому, у кого нет родных, а друзья либо погибли, либо остались в иной вселенной?» Похоже, я, задумавшись, произнес это вслух. «И он еще думает», — хмыкнул Ктулху в бороду и щупалец. «Мне про этот твой легендарный нож дедушка рассказывал. Ты ж куда угодно с ним можешь рвануть, верно?» — В любую точку времени и пространства. — Ну, типа того, — протянул я, не совсем понимая, куда он клонит. — А если мозгами пошевелить? — прищурился Хач. — И тут я понял, о чем он. И правда, если пошевелить. — Собрались уходить? — Я даже не услышал, как Виктор и его дочь подошли к нам. Оно и не особо удивительно. Яблочко от яблоньки, походу, недалеко упало. — Собрались, — кивнул я. Теперь я без прохода через страну такая обойдусь. Так что не предлагай. Больно уж там стрёмно. Но то она и обитель мертвых, пожал плечами Савельев. И ты знаешь, я рад, что мы сегодня не ушли туда насовсем. А ведь совсем недавно я реально хотел там остаться. Помереть всегда успеется, — философски заметил Хач. А когда есть ради чего жить, так оно и вообще ни к чему. — Счастливого пути тебе, сталкер, — сказал японец глядя мне прямо в глаза. — Найди то, ради чего тебе стоит жить. Думаю, это единственная цель любого человека. Мне с этим повезло. Пусть повезет и тебе. — Вот только не надо соплей, ладно? — поморщился Хач. И, наткнувшись взглядом на глаза Виктора, поднял кверху когтистые лапы. — Все, все, я заткнулся. Тебе, Хома, тоже не хворать. И детенышу твоему всего наилучшего. — Спасибо, дядя Хач. — сказала девочка. — Надо же, на лету схватывает и запоминает. Походу, не таким уж плохим учителем был Масурау, упокой его японский ад. Но, думаю, родной отец свое дитя всяко лучше научит. — Я дядя, — умилился мутант, аж слеза на белый глаз навернулась. — Эх, блин, ну что, снайпер, возьмешь меня вторым номером? Может, и я где себе симпатичную самку найду. Глядишь, и мое дитя тоже вырастет таким же красивым да разумным. Я, конечно, сомневался, что в результате союза Хаща с самкой Тулху получится такой же ребенок, как у Савельева, но кивнул. Не вопрос, мол, пошли, если хочется. — Удачи, — сказал Савельев. — Удачи, — повторила его дочь, явно стараясь подражать невозмутимому голосу отца. — Удачи, — одновременно отозвались мы с Хащем. А потом я махнул бритвой, разрубая пространство, словно рассекал ножом картину, висящую прямо передо мной. Раздался знакомый треск. Пространство поддалось клинку моего ножа, как это было уже не раз. Портал раскрылся перед нами, и мы вместе с Ктулху шагнули туда, куда я захотел попасть, хорошо зная, чем это чревато. Но я просто не мог иначе. Портал позади нас уже закрывался, и я обернулся. Там по ту сторону границы между мирами стояли двое девочка ниндзя, машущая вслед нам рукой, как самый обычный ребенок, и ее счастливый отец, прижимающий к себе свое дитя. И я точно знал, теперь-то их друг у друга никто никогда не отнимет. 05.06.2018 27.09.2018